Часть первая. Мертвый сезон, Глава 1. Восточная граница государства Тисар, Аванпост Нумера. Наши дни. Командор. Голос вырвал из пустоты, в которую он неожиданно провалился. Альнорен резко поднял голову, распахнул глаза, делая вид, что не спал, и запоздало ощутил, что нашивка с рукава оставила на щеке заметный отпечаток. «Поди теперь, докажи». «Извини, что помешала отдыхать». Глаза сиены смеялись. Женщина прикрыла за собой дверь и на всякий случай добавила. «Я стучала». Неторопливой, изящной походкой она приблизилась к рабочему столу командора и села на край, закинув ногу на ногу. Никому на базе такое не дозволялось. Только ей» и только наедине. «Что с тобой, Альн?» — озабоченно спросила она, разглядывая его. «Выглядишь усталым, в голове какая-то каша, и от тебя буквально разит одиночеством. Что-то случилось? Я могу помочь?» Все в порядке, Атари». Он прикоснулся к вискам кончиками пальцев, сделал глубокий вдох. Через мгновение сонливость исчезла, вернулась прежняя собранность. «И перестань считывать мои мысли и чувства!» «Лучше скажи, зачем пришла?» Она опустила ресницы, улыбнулась сдержанно и печально. «Хотела сообщить, что прибыл автопоезд из Ксантра с продовольствием и сухими пайками, и еще кое с чем». Сиена протянула ему закодированную капсулу с письмом. «Старые знакомые передают привет». Альн удивленно приподнял бровь. Взял капсулу, ввел цифры личного кода и, сняв защитную крышку, развернул скатанное в трубочку послание. Молча прочитал один раз, другой, и вопросительно уставился на Сиену. «Это правда?» «Я не читала письмо, командор» мягко заметила она, поэтому не могу ответить на вопрос. Но вместе с грузом из «Ксантра» доставили двух особей женского пола в состоянии медикаментозной комы для облегчения транспортировки. Я велела поместить их в медблок. «И они...» «Не из нашего мира. Это очевидно». Сиена помолчала, потом нетерпеливо придвинулась ближе. «Не хочешь вести меня в курс дела? Или мы больше не доверяем друг другу?» Он настолько отчетливо услышал этот незаданный вслух вопрос, что решил, будто целительница вновь применила свои способности телепата. Но женщина просто смотрела на него внимательно, выжидающе. Похоже, это был голос совести. Альн передал ей письмо, и пока она читала, попытался обдумать сложившуюся ситуацию. «Нет, ни не с Сиеной. Тут все было предельно ясно. Они теперь только друзья, никаких исключений, вторых попыток и последних шансов. Ни к чему. Доверие и дружба намного лучше любовной связи, которая тяготила обоих. По разным причинам, о которых не хочется вспоминать. Сейчас его волновало другое. Почти десять лет стражи надежно охраняли порталы, не пропуская чужаков в этот мир». Одна большая проблема, с которой они столкнулись, поселившись на новой планете, была наконец решена. И тут происходит нечто, не поддающееся объяснению. В одном из городов, конкретно в его родном Ксантре, стражи по непонятным причинам оставили в живых двух иномирцев. Кроме того, прежде молчавшие анимусы вышли на контакт с командиром дежурной группы и велели ему защищать выброшенных порталом альенов. Орен видел стражей только издалека, но мог представить, что чувствовал тессарийский офицер, когда эти невероятно могущественные, пугающие создания склонились над ним и потребовали сохранить жизнь существам из другого измерения. Интересно, почему? Что в них такого? Офицер Форкс. Его бывший сослуживец писал, что особи в целом безобидны, по общему развитию немного отстают от элатов и никакими выдающимися характеристиками не обладают. В чем же тогда дело? «Глупо предполагать, что незнающие эмоции и чувств анимусы вдруг проявили жалость», — задумчиво проговорила Сиена, возвращая письмо. «Действительно странно, Альн. Десять лет они уничтожали все, что выскакивало, выползало и вылетало из недр портала, не разбираясь, насколько оно разумно или опасно. Если я правильно понимаю их природу, стражи вообще не способны оценивать, только убивать». «Хм, «Еще вчера они и разговаривать не умели», — усмехнулся Орен. В любом случае, разгадывать эту загадку придется нам. Спасибо Форксу, который решил, что Нумера — самое безопасное место для иномирцев. Тоже мне друг называется. Погоди, автопоезд еще не уехал? Сейчас я ему напишу. Чем дальше от столицы, тем спокойнее, — заметила Сиена. Представь. «Что сделали бы гражданские, если бы узнали о выживших? В лучшем случае их ждала бы гуманная эвтаназия. В худшем — вивисекция». «Слава патриарху!» — хмыкнул Альн, и женщина, не удержавшись, скорчила презрительную гримассу. «Не упоминай при мне эту мразь!» — прошипела она и соскользнула со стола. «Десять лет!» «А я помню все так, будто это случилось вчера!» Он бросил на нее укоряющий взгляд, и Сиена замолчала. Потом продолжила уже ровным, будничным тоном. «Я займусь нашими гостями. Постараюсь выяснить, кто они, откуда и как сюда попали. На основании этого решим, что с ними делать дальше». «Могу я взглянуть на них?» Спросил он, когда целительница направилась к двери. Сиена обернулась, пожала плечами. Разумеется, Командор, хоть сейчас. Но я бы подождала, пока они проснутся. Шум в ушах сменился оглушающей тишиной. Мысли продолжали течь безостановочно, бесконтрольно, создавая нелепые комбинации. Перед глазами все расплывалось. Ощущения тела отсутствовали. белое всюду, поперек бледно-желтая, вытянутая, шевелится. Рука, чья рука? Опустилась, холодная, трогает. Это лицо, мое. Брови, лоб, кончик носа, губы, язык сухой. Как называется, когда хочется пить. Жажда. Нужно двигаться. Движение, жизнь. Я жива. Нужно встать и найти воду. Никак. Попытка сглотнуть отозвалась болью. Способность чувствовать постепенно возвращалась. Видеть тоже, хотя сфокусировать взгляд на предметах не удавалось как после глубокого наркоза. «Почему как? И дозу, похоже, вкатили приличную. До сих пор не пойму, где я, а главное, кто?» Свет заслонила чья-то тень. Она перемещалась и по очертаниям напоминала человеческую. Значит, рядом есть люди. Хорошо, а то в первый момент показалось, что... Мне снится кошмарный сон. Безликое чудище протянуло руку и что-то пророкотало. Приступ страха был таким сильным, что нервы не выдержали, и я отключилась. Судя по всему, врачи переборщили с кетамином. Примечание автора. Кетамин — препарат, входящий в состав наркоза, способен вызывать галлюцинации. Кстати, зачем? «Разве я больна? Мне делали операцию? Почему, черт возьми, я ничего не помню?» Сияна дотронулась до холодного, чуть влажного лба женщины, чьи длинные светлые волосы разметались по подушке, и та затихла, глядя в потолок с затуманенным взглядом. Зрачки ее по-прежнему были расширены, губы потрескались. Милина! обратилась Отарик к помощнице. «Поставь ей капельницу и сообщи, когда взгляд Алиенки станет осмысленным. А я пока посмотрю, как там наша вторая гостья». Женщина была высокая, полная, с рыжими волосами, судя по широкому темному пробору, крашенными декады три назад. Когда Сиена зашла в палату, она сидела на койке и разглядывала свои ногти, покрытые чем-то розовым и блестящим. Ее мысли и образы были более четкими и легко читались. Увидев Сиену, женщина из другого мира сперва удивилась, затем преисполнилось восхищение и любопытство. Улыбнулась, принялась что-то говорить певучим грудным голосом, но Атари жестом велела ей замолчать. Женщина послушалась и также безропотно позволила закрепить у себя на висках пластины агменторов. Теперь... Предстояла настройка. Сиена подвинула стул, села напротив гости и знаками попросила ее продолжать. Оказалось, женщина прекрасно поняла суть происходящего и ничего объяснять ей не потребовалось. «Интеллект выше среднего», — отметила целительница, нащупывая свободный канал в обрушившемся на нее потоке дружелюбия и благодарности. «С этим возникла сложность», Гостья говорила торопливо, думала еще быстрее и часто выдавала желаемые эмоции за действительные. Под улыбающейся маской Сиена отчетливо видела страх. Впрочем, для ее положения это как раз нормально. Когда, наконец, удалось пробиться к центру восприятия речи, целительница попыталась начать разговор. «Как твое имя? Откуда ты?» — спросила она, одновременно посылая телепатический импульс. Женщина вздрогнула, недоуменно уставилась на нее, а потом наморщила лоб и покачала головой. «Ты не понимаешь меня?» Растерялась Сиена, гадая, в какой момент допустила ошибку, но получила четкий ответ. «Понимаю. Просто не помню». «Не помнишь, как тебя зовут?» «Нет». «А что помнишь?» Женщина задумалась. «Море», — неуверенно сказала она. «Я плыла по морю на корабле. Кажется, начался шторм. Было темно. Волны, страшно». Люди бегали, кричали, пытались спастись. Она замолчала, и Сиена почувствовала исходящие от нее вибрации первобытного ужаса перед неминуемой смертью. В таком состоянии живое существо полностью теряет контроль над своим телом, начинает задыхаться или биться в истерике, падает в обморок. Однако, судя по воспроизведенным памятью мыслеобразам, С гостьей ничего подобного не случилось. Что-то удерживало ее, придавало ей сил. «Кто-то держал меня за руку!» Эхом откликнулась женщина. «Был рядом. Но я не помню кто. Тот, кто был дорог и близок!» Подсказала Атари, прощупав ее эмоции. «Любовник? Друг? Муж?» Гостья пожала плечами. В этом месте память ее пестрела черными дырами. Вы очень красивая! Смущенно улыбнулась она, разглядывая сиену. Сперва я подумала, что вы богиня или сказочная фея. У вас удивительные глаза. Благодарю! — рассмеялась целительница, с трудом разобравшись в представленных женщиной образах. — Но я всего лишь Атари, исцеляющая. Бессмертием не обладаю. Владею исключительно медблоком и повелеваю тремя помощницами. Мое имя Сиена. — Сиена, — повторила гостья, и вдруг, сморщив нос, прикоснулась к вискам. — Ох! «Больно. Значит, на сегодня достаточно. Отдыхай». Атарь поднялась. «И все же нужно как-то тебя называть. Постарайся вспомнить свое имя, ну или придумай новое». Женщина кивнула, и когда Сиена уже подошла к двери, тихо проговорила. «Я помню одну историю» а девочке, которая провалилась в глубокую нору, долго-долго падала и очутилась в волшебной стране. Ее звали Алиса. Можете называть меня так? Вторую подопечную Сиена неожиданно встретила в коридоре. Пошатываясь и держась за стену, женщина брела ей навстречу, ошалела, глядя по сторонам. Кровь из вырванного катетера тонким ручейком стекала по руке и капала на пол. Милина! Не удержавшись, гневно воскликнула Атари. Где тебя носит? Два круглосуточных, вне очереди! Гостья остановилась, внимательно посмотрела на сиену. Зрачки ее так до конца и не сузились. В приглушенном свете коридорных ламп глаза Алиенки казались черными. Милина, вдумчиво повторила она, — «носит». Прибежавшая на крик помощница, чуть не плача, стала объяснять, что вышла из палаты буквально на пару крон, уверенная, что женщина задремала. Атарий сердито буркнула. «Отставить!» И напомнила, что в подобных случаях по инструкции следует оставить кого-то вместо себя. А если ее подчинённая проходила инструктаж только для того, чтобы благополучно его забыть, то пара внеплановых дежурств живо освежит ей память. Вдвоем они вернули шуструю подопечную в палату, уложили на койку, смыли кровь. Она не сопротивлялась, но когда Милина попыталась вновь поставить катетер, отдернула руку и покачала головой. В ее взгляде без всяких усилителей читалось – «Только попробуй снова воткнуть в меня эту хреновину. Пожалеешь». Впрочем, это тоже укладывалось в норму. За проявлением любого вида агрессии всегда скрываются страх и боль. А здесь, в этой хрупкой оболочке, и того, и другого было столько, что... «Не бойся». Мягко улыбнулась Сиена, жестом отсылая помощницу и присаживаясь рядом с женщиной. «Всё хорошо. Мы не хотим навредить тебе». «Хорошо», — повторила она и произнесла по слогам, прислушиваясь к каждому звуку. ха ра шо Напряжение, охватившее ее, немного ослабло, и тогда Атари решилась на контакт, положила ладонь ей на голову, настроилась и послала импульс. «Ты слишком слаба», — сказала она. «Сегодня нужно лежать, отдыхать, набираться сил. Спать глубоким здоровым сном без сновидений, долго и крепко». «Спать». Когда глаза подопечной закрылись, а дыхание стало ровным, она поднялась и отряхнула руки». Милина. устало окликнула она, и помощница заглянула в палату. «Ставь катетер на место. Только не забудь убрать его до того, как наш зверёныш проснется. Крепкий здоровый сон заметно улучшил состояние и настроение пока безымянной особи. Утром она выглядела вполне дружелюбной, без проблем выпила питательную смесь и позволила прилепить к себе усилители после чего, опередив Сиену, сразу же задала вопрос. «Куда я попала? Это ведь не Земля?» «Земля?» — растерялась Атари, пытаясь осмыслить полученный образ. И, получив утвердительный кивок, пояснила. «Странное имя для планеты. Мы свою называем «Нова». Она — вторая в системе звезды Солус и единственная, пригодная для жизни. «Другая планета...» — гостья нахмурилась. «Почему-то я так и подумала. Эти ваши куполообразные потолки...» Она обвела взглядом комнату. «Воздух, пропитанный озоном, гравитация...» Отличное от земной, да и вы на людей не совсем похожи. Мы не люди, — мягко уточнила Сиена. Мы элаты. Хм, ну, хоть не эльфы, — хмыкнула женщина. Хотя в первый момент показалось, что... Ладно, неважно. Ново так ново. Осталось понять, как меня сюда занесло. «Ты что-нибудь помнишь?» Атари попыталась проникнуть глубже в ее сознание. «Имя?» «Нет». «Возраст?» «Род занятий?» «Семья?» «Нет». «Быть может, последние события?» «Другая женщина вспомнила море, тонущий корабль. Я помню звезды перебила ее гостья, глядя в одну точку. «Много звезд...» и резко подняла голову, словно очнувшись. «Другая? Нас было двое? Да, вы попали сюда вместе». Сиена уже не понимала, кто кого допрашивает. «И, вероятно, знали друг друга. Чтобы выяснить это, я вас познакомлю». «Общение может помочь вам что-нибудь вспомнить. Кроме того, из всех элатов только атари способны общаться с иномирцами, поэтому рассказывать историю нашей колонии и объяснять устройство этого мира придется мне. А я не хочу повторять одно и то же дважды. Сегодня голубоглазая фея с оливковой кожей и янтарными локонами пришла не одна». С ней была женщина, внешне сильно отличавшаяся от прекрасных обитателей этого мира. Среднего роста, щуплая, с неправильными чертами лица и темными внимательными глазами. Русые волосы, собранные в небрежный хвост, торчали в разные стороны. «А вот это уже интересно», — подумала Алиса, поднимаясь ей навстречу. «Неужели здесь много таких, как я?» «Привет!» Она поправила светло-серое подобие пижамы. «Я Алиса. А ты?» «А я нет», — ответила незнакомка и ухмыльнулась. Похоже, с чувством юмора проблем у нее не было. «Давно ты здесь?» «Точно не знаю. В сознании второй день». «Аналогично». Женщина задумчиво оглядела ее, «Мы не встречались раньше?» «Такое ощущение, что я тебя где-то видела». «Трудно сказать». Алиса пожала плечами. «Я ничего не помню». Сиена молча наблюдала за ними. Потом решила вмешаться. «Судя по идентичной структуре ДНК, примерно одинаковому составу крови и схожим соматическим вибрациям, вы совершенно точно из одного мира» то есть с планеты Земля. Более того, вы понимаете друг друга без переводчика. Поскольку из портала вас вынесло одновременно, можно предположить, что вошли в него вы тоже вместе. И это все, что нам известно. Ведь на вас не было ни одежды, ни каких либо опознавательных знаков, а личность каждой из вас была предварительно стерта, как и многие воспоминания. Прежде такого не случалось». Есть подозрение, что вас отправили сюда с определенной целью. Осталось только понять, с какой. Может, нам суждено изменить будущее этой планеты? Предположила незнакомка. Или, как положено избранным, спасти мир? Ее слова вызвали у целительницы снисходительную улыбку. Вряд ли вы сумеете изменить даже собственное будущее. — заметила она. — Скоро поймете почему. — А пока... Атари взглянула на безымянную подопечную. — Как ты хочешь, чтобы тебя называли? — Имя мне — Легион, — с усмешкой процитировала та. — Но можно просто и скромно. — Деви. Примечание автора. Деви в переводе с санскрита — «богиня».